Часть восьмая В доме все затихло, Реми ушел, дети после вечерней молитвы быстро уснули, Пьер вышел задать корма скотине, Барби поставила на печку котел с едой на утро. За ночь на неостывших угольях все хорошо разварится. Эмиль с каким-то безучастным видом сидел на лавке, невидящий взор его был устремлен... На догоравшие поленья он слегка вздрогнул, когда Солей опустилась перед ним на колени. «Папа, он тебе понравился?» «Он, конечно, из злуи переживает», — подумала Солей. «Кто? Этот мешок?» То, что отец назвал его не по имени, уже было плохим предзнаменованием. У Солей все сжалось внутри. Эмиль погладил натруженное плечо. — Ничего вроде парень, но не хозяин. И болтает, пожалуй, лишнее. Луи же его спросил, что ж ему врать? — Думаешь, все правда, что он говорил? — Ну, он сказал, что думает и что слышал. Почему это должно быть неправдой? Он положил свою руку поверх ее руки. — Он хороший человек, папа. — сказала она мягко, уговаривающе. На его лице промелькнула кривая усмешка. «Да уж, конечно, тебе лучше знать. Хотя почему нет? Я, как твою мать, в первый раз увидел, сразу понял — это моя единственная женщина. И вот уже двадцать семь лет женаты, и ни разу грубого слова друг другу не сказали». Барби, которая как раз в это время складывала свой фартук, при этих словах слегка приподняла бровь, но возражать не стала. «Он хочет заходить ко мне». «Вот как?» — Эмиль изобразил изумление. «Никогда бы не подумал. В церкви никакого внимания на тебя не обращал, и на танцах тогда тоже. Да и сегодня только ел да о политике рассуждал, а на тебя даже не взглянул». Вот только почему-то вызвался помочь нам с жатвой. к чему бы это?» В глазах Сулей блеснула радость. «Правда? Небось не знает, как косу держать. Тоже мне помощник». «Ну, правда он ничего. Можно, чтобы он заходил?» Эмиль безнадежно махнул рукой. «Если скажу нет, кто меня послушает? Мать твоя уж не знает, как от тебя избавиться». Барби беззвучно замахнулась на него. Солей уловила нежность в обращенном к ней взгляде отца и благодарно прижалась лицом к его колену. «Спасибо, папа!» Даниэль уже спала. Солей поспешно разделась, нырнула в постель. «Какая она все-таки счастливая!» Марк что-то забормотал во сне. Мадлен шепотом начала его успокаивать. Солей улыбнулась. «Может быть, через год, и она уже будет матерью?» С этой мыслью она погрузилась в сон. Пришедший к ним на рассвете реми принес новость. Тетя говорит, что у нее начинается. Усолей, Солей, которая в это время раскладывала по тарелкам разопревшую за ночь овсянку, отчаянно забилось сердце. «Мать, значит, уйдет помогать, и никаких провожатых не будет. Они с Реми, могут быть наедине. Сколько захотят. Отец с братьями не такие строгие по части этих приличий». Барби стала развязывать передник. «Иду». «Схватки есть уже?» — Реми кивнул. «Вроде дядя говорил, что у нее все роды трудные были». Барби повернулась к младшей дочери. «Тебе, наверное, тоже надо пойти со мной. От солей толку было бы побольше, но тогда кто готовить будет? В последний раз марии два дня рожала, а голодаете все». Даниэль схватилась за свой платок. «Я никогда не бывала при родах». Ей и сейчас явно не хотелось этого. Все бывает когда-нибудь в первый раз. Принеси-ка шаль. Может, придется домой по холоду возвращаться. Солей, смотри, чтобы печка не затухла. Если венсан кашлять будет, сделай припарки. Появилась Мадлен, как всегда, бледная и изможденная. Что мне делать, мам? Да ничего, помоги, солей. Моя корзинка готова, все, пошли. «Я еще не позавтракала», — запротестовала Даниэль. «Возьми что-нибудь, пожуешь в пути. Мсье Мишо дошел к нам за полчаса, а у нас так быстро не получится. Выходит больше часа. За это время знаешь, что случиться может?» Она подхватила заранее приготовленную корзинку и вышла. Даниэль взяла краюху хлеба и юркнула за матерью. Эмиль, натягивая рубашку, появился в проеме двери. «Ну что? Время пришло. Давайте поедим и за делом». Солей одна занималась столом, поскольку Мадлен вся была поглощена своим марком. Реми сидел со всеми, как равноправный член семьи. Говорил мало, но взгляд его ни на секунду не отрывался от солей, сновавшей между печкой и столом. Когда мужчины ушли... Надо было еще помыть посуду, а дети покормить детей Пьера, но это не тяготило Сулей. С некоторым чувством стыда она подумала, хорошо, если бы жена Гийома не разродилась слишком быстро. Было так здорово увидеть Реми, когда она пришла в полдень с обедом. Зря она беспокоилась, что он не справится. Несмотря на отсутствие навыков, он ничуть не отстал от братьев. Хочет, видно, произвести впечатление. Им удалось ненадолго остаться наедине, когда обед кончился, и Солей начала собирать посуду в корзину. Эмиль уже отправился поправлять волки, братья гораздо меньше горели желанием вернуться к работе, Но не больше был и их интерес к тому, что там делает сестричка со своим женихом. Луи, к примеру, прилег соснуть в тенечке. — Странно, — выдал Реми, передавая ей очередной судок. — Такая повариха и внешность ничего, а все еще не замужем, наверное, характер несносный. — Ага, — поддакнула Солей. — Строптивая, небось. «Смотря где и когда?» «Ну, слишком покорная — это тоже плохо. А как насчет темперамента?» В ответ она обожгла его взглядом своих черных глаз, да и без слов все ясно. Забыв о том, что Луи совсем рядом, он наклонился к ней. «Как насчет того, чтобы сегодня вечерком погулять? Я зайду». Какой смысл туда-сюда ходить, время тратить? Поешьте у нас, для прогулки больше останется. Она тут же испугалась своей смелости. Хотя, Даниэль, здесь нету, может, мне вообще не разрешат выйти. Жалко будет. А если кто-нибудь из братьев сопроводит? Жак, например. Она не удержалась от смеха. В десять лет мама вряд ли послала бы его. Ладно, посмотрим. Луи потянулся и сел. «Ну что, пора?» «Пошли, пошли!» — раздался крик Франсуа. Сулей посмотрела им вслед. Как все увязано в этой жизни! И радость из-за Рэми, и печаль из-за Луи. Она повернулась и, не оглядываясь, пошла к дому. Солей начала убирать со стола после ужина. Внезапно кто-то тронул ее за локоть. — Мадлен! — Я сделаю, — прошептала она. — Иди, он ждет. Там курит с нашими. Глаза Мадлен опять наполнились слезами. — Все как у нас Луи. А теперь вот не жалеешь? — Да нет, люблю его, как и тогда, но все равно тяжело. Иди, а то я совсем разревусь тут при гостях. Повторять свое предложение ей не понадобилось. Солей быстро пригладила передник, накинула платок и чуть не налетела на ползавшего по полу Марка, так поспешно бросилась к дверям. Реми стоял у дерева, разговаривая с Бертином и Жаком. «Ничего, если мы пройдемся», — спросил он, — Но кого? Эмиле не видно. Близнецы что-то мастерят. Пьер ругается на них, что не так делают. Луи, покуривавший на скамеечке, бросил на парочку мимолетный взгляд, но никак не возразил, когда Сулей бодро ответила. «Думаю, ничего, мы недалеко». И вот они одни. У Сулей сразу пропал дар речи кто она такая деревенская девчонка а он он целый мир повидал реми тоже молчал они шли какое то время ничего не говоря солей забеспокоилась так он ее еще за дурочку примет вдруг у опушки леса реми остановился взял ее за руку какая у него рука мозолистая твердая и такая горячая Он внимательно поглядел ей в лицо, будто старался запомнить его на всю жизнь. «Вы такая, такая необычная!» Что-то сжалось у нее в груди. «Видимо, вам есть с кем сравнивать, мсье Мишо. Конечно, у него там, в Луисбурге, полно было баб, но ведь...» «Он всех бросил», — подумала она. «Да, именно поэтому я теперь знаю, кто мне нужен». Он подвинулся к ней совсем близко, но нет, поцеловать не решился. «Вот чего я не знаю, так это подойду ли я вам? Я не крестьянин, не рыбак, я лесовик, по месяцам дома не бываю. Меха приходится в Квебек возить...» С англичанами я не торгую. Моей жене придется или со мной бродить, или одной управляться. Солей оцепенела. Но ведь тут в Гран-Пре полно земли, а Луи уезжает. Он обеими руками погладил ее по щекам так нежно-ласково. Если бы все было так просто, Человека трудно переделать, Из камыша макосины не сошьешь, Так из меня, хлебороб, вряд ли получится. Это уж тогда будет не реми мишо. Мне бы такой человек не понравился, да и тебе тоже. Если муж занят не своим делом, То лучше без такого мужа обойтись. Сулей... Могла придумать только одно: когда Луис и Мадлен уедут, комната освободится. Глубокая горечь исказила лицо Реми. Это невозможно, любимая. Женщине легче. Вести хозяйство и воспитывать детей — это зависит не от того, где она живет, а мужчина. Он умирает, как мужчина, если попадает туда, где не может заняться своим делом. Я хочу, чтобы вы стали моей женой, мадемуазель Солей, но только если вы примете мои условия. Других я не могу предложить. Его слова были ей, как нож в сердце. Но когда Реми коснулся своими губами ее губ, когда в ее крови вспыхнуло пламя, когда его руки обняли ее за плечи и прижали к себе, она не могла ничего возразить. Их первый поцелуй становился все более страстным, и она просто не могла больше думать о том, что значат его слова. «Ты выйдешь за меня, Сулей!» — пробормотал он. — Да, — услышала она свой собственный ответ и одновременно почувствовала боль, которая, она знала, останется и завтра, и потом, еще долго-долго.